16. Победа над Польшей принесла Германии определенные дивиденды в виде захваченного вооружения и боевой техники, подавляющая часть которой, правда, была безнадежно устаревшим хламом, а также в виде верхнеселецкого промышленного района, который серьезно пополнил немецкую железнорудную и угольную базы. Кроме всего прочего, вооружение польской армии – В руки вермахта попало 3.500 противотанковых ружей УР образца 1936 года. С расстояния в 300 метров эти ружьи пробивали броневую плиту толщиной в 15 мм при угле встречи в 30 градусов. То есть были смертельно опасны для 70% немецкого танкового парка. Лобовая броня ПЗ-1 13 мм, ПЗ-2 14,5 мм. ПЗ-3 – 15 мм. И только ПЗ-4 и чешские 38Т могли безбоязненно двигаться в пределах действенного огня этого ружья, имея лобовую броню в 50 и 25 мм соответственно. Поляки держали эти ружья в строжайшем секрете от своих солдат и офицеров. Только летом 1939 года началось обучение трех солдат от каждой роты и каждого эскадрона стрельбе из этого незаменимого противотанкового оружия. Некоторые сведения о нем были сообщены польским офицерам от командира роты и выше. Если это не идиотизм, то я не знаю, как еще можно назвать подобные действия командования польских вооруженных сил. В общем, почти все противотанковые ружья были в заводской смазке захвачены вермахтом. А поскольку для стрельбы из них предназначался немецкий противотанковый патрон с пулей СС, аналогичный патрону 318 к германскому противотанковому ружью ПЗБ-39, то Вермахт принял польские ружьи на вооружение без какой бы то ни было переделки. Напомню, что лобовая броня Т-26 основного советского танка того времени была тоже 15 мм. Танкетки Т-27 10 миллиметров легких танков Т-37 и Т-38 8 миллиметров, ВТ-5 13 миллиметров. В общем, все они могли быть уничтожены из этого польского ружья с 95% гарантией. Но в целом выгоды от победы над Польшей ввиду вступления в войну Франции и Великобритании для Германии оказались значительно меньше убытков от фактического прекращения Третьим Рейхом внешней торговли и серьезного снижения уровня обеспеченности ресурсами германской промышленности. Кроме того, 17 сентября 1939 года на восточной границе Рейха появился новый сосед, в дружелюбие которого Гитлеру верить не приходилось. За его нейтралитет Германии больше нечем было платить. Ибо стремясь заручиться благорасположением Сталина, немецкое руководство вынуждено было, образно говоря, в августе 39-го бросить на стол все козыри, играя дальше с унылыми трифовыми шестерками на руках. И поэтому Гитлер понимал, что нейтральный Сталин останется нейтральным ровно столько, сколько нужно будет самому Сталину. Советы получили за свой нейтралитет в сентябре 39-го по максимуму. Отныне их новые территориальные приобретения возможны будут только за счет Германии. А то, что в СССР есть силы, заинтересованные в расширении первого в мире пролетарского государства, сомневаться не приходилось. После вступления Англии и Франции в войну с Германией Гитлеру необходимо было ввести темповую игру. Союзникам было выгодно максимально затянуть войну. Время работало на них, имея подавляющее господство на море, Англии Англия и в меньшей степени Франция могли противопоставить военным силам немцев ресурсы всего остального мира. И поэтому военная катастрофа Польши отнюдь не была военной катастрофой антигерманской коалиции. Союзники, потеряв Польшу, тем не менее могли праздновать победу. Они навязали Германии длительную, большую войну, которая Германии была абсолютно не нужна, которая таила для Германии смертельную угрозу. Таким образом, первый раунд великого противостояния между национал-социализмом и международной вненациональной финансовой олигархией остался за врагами Германии.